Глава пятая. Город переживал тяжелое время. На третий день вдруг перестал ходить троллейбус. Говорили, что скоро будет выключена и осветительная сеть. Вся энергия будто бы переключается на военную промышленность. Из пятнадцати кинотеатров работало только три, и в них шли идиотские фильмы о ковбоях и красавицах. Но скоро Третья Империя показала свое уродливое лицо. Собственно говоря, лиц было несколько. На экране маленький, очень верткий человек, почти карлик, с зачесанными назад волосами и удлиненным обезьянним черепом что-то говорил с эстрады, махал рукой и улыбался. Ему хлопали и несли цветы. Другой был толст, кряжест, но очень поворотлив. Из всей компании он выглядел наиболее солидным. Он не появлялся на эстраде, не говорил речей, и ему не подносили цветов. Он шел тяжелой походкой мимо выстроившихся полков, а в ответ на приветствие поднимал руку. От его грубого лица рангутанга угловатой походки и коротких узловатых пальцев, От всего-всего, даже от жестких коротких волос и какого-то стволистого затылка исходила та тупая неразумная мощь, которую жители города чувствовали в его марширующих войсках, в его законах, в его расправах. А потом по зеленому экрану шли солдаты, солдаты, солдаты. Проходя мимо зрителей, они поднимали руку, улыбались и кричали. Они шли мимо развалин в Афинах, по площади Согласия в Париже, по узким улицам голландских городов, по выжженным солнцем пустыням Африки. И где бы они ни были, они всегда одинаково кричали и одинаково улыбались. Все это было не особенно интересно, потому что солдат жители видели достаточно и в своем городе. Скоро стало туго с продовольствием. Настоящий голод был еще впереди, но из окна я видел уже очередь около булочной. Люди вставали ночью, а утром выносили из магазина 300 граммов липкого влажного хлеба. Он, как замазка, приставал к рукам и бумаге и походил на кусок скверного мыла. У матери были запасы, и поэтому в продуктах мы пока не нуждались. Но теперь за утренним кофе отец брал банку сгущенного молока и вспарывал ее с видом мучника. На второй день он куда-то засунул или просто потерял нож для консервов и теперь пускал в ход свой садовый ножик, с ручкой из оленевого рога. Банка давалась туго. Лезвие все время соскальзывало с ее краев. Он краснел и мотал головой, как большинство людей, не привыкших к физической работе, он пускал в ход всю свою силу. Наконец банка ускользала, и отец резал себе пальцы. «Позволь», — говорила мать, которой надоело это единоборство, «позволь, я тебе открою. Ты же не так делаешь». Но отец только пыхтел и мотал головой. Однажды банка, которую он держал как-то по-особенному, ребром выскользнула из его рук и заскакала по столу, круша и разбивая посуду. Отец хотел схватить ее на ходу, но повалила окончательно, и она сочно ляпнула на скатерть половину своего содержимого. Отец схватился за голову, и в это время вошла молочница. Она принесла с собой два полных бедона, и отец кинулся к ней, словно ища спасения. «Ох, постойте!» — сказала молочница. «Что я видела?» Она сняла бедоны, поставила их на пол и остановилась, тупо и изумленно глядя перед собой. «Что же это я видела?» Ее усадили и налили ей кофе, а она все мотала головой и отставляла чашку. «Постойте, постойте!» — говорила она. Потом взяла чашку, сделала глоток, посмотрела на отца, посмотрела на мать и вдруг улыбнулась. И тут все улыбнулись, глядя на нее». «Так что же с вами случилось, милая?» — спросила мать. «Нет, как же это так? Как же я это унесла?» — спросила она, кивая на бедоны и покачала головой. Потом она стала рассказывать, что с ней случилось. А случилось с ней вот что. Как-то ей удалось с полными бедонами сливок протиснуться через толпу и сесть в переполненный поезд, сохранить их в давке и доехать до города. Около площади принцессы Вильгельмины Она попала в какую-то облаву. То есть даже и не облава была это. На просто стояли люди в полицейской форме, проверяли документы. Кое-кого сейчас же уводили, других группировали, выстраивали и гнали в оцепление. Погнали ее, прямо так, с бедонами на спине. «Ну, пропали мои сливки», — подумала она. Толпу несло на самую площадь. Она была вся оцеплена конными войсками. На тротуарах ходили наряды полиции. Как-то получилось так, что ее вынесло в самый центр к тому красивому желтому зданию, где раньше помещался кинотеатр «Аргус», а теперь висела вывеска «Офицерский клуб». Она стала смотреть. Толпу отгораживала и теснила цепь нашей полиции. Дверь клуба была открыта, и в нее входили и выходили какие-то люди. На тротуаре немного поодаль от двери стоял пожилой офицер и чего-то ждал. На толпу он не смотрел, но иногда подзывал к себе ефрейтора и отдавал ему какие-то приказания, кивал головой на цепь полиции. Тогда ефрейтор кричал, взмахивал дубинкой, и толпу осаживали назад. Молочница тоскливо думала о том, что сливки у нее, пожалуй, пропали наверняка. Как их вынесешь из такой толпы? И ничего не могла понять. Впрочем, и никто ничего не мог понять. Рядом с ней стояла какая-то женщина, худенькая, черная, в зеленой шляпке. Почему-то казалось, что это швейка. Она все время поправляла эту шляпку и тоскливо говорила, «Господи, господи, и зачем я пошла сегодня?» Потом сзади загудела сирена. Люди шарахнулись. Ее сильно ударило бедоном по спине и прижала в какой-то угол. Через толпу ехал крытый черный автомобиль. Около самого подъезда в клуб он остановился, выскочили двое в серых форменных плащах и пробежали в здание. Один из них мельком взглянул на пожилого офицера, и тот дотронулся двумя пальцами до фуражки, сохраняя прежнюю одеревенелость корпуса. Шофер молча и неподвижно сидел за рулем. «Господи, Господи!» — взмолилась сзади швейка. И вдруг из здания послышался крик, а вслед за тем шум тяжелого тела, которое тащит волоком, прямо через ступеньки. Пожилой офицер отступил от входа. На тротуар вылетел и упал высокий человек со смуглым четырехугольным лицом, очень крепкий и большеголовый. На него сейчас же набросились несколько военных, схватили его за шею, за руки, поставили на ноги и прижали к стене. Он стоял молча, потряхивая квадратной головой и часто подергивая плечами, но его крепко и осторожно держали. Потом вывели еще одного — Он был в пиджаке, который все время разлетался, показывая грязную сорочку с галстуком, сбитым на сторону и разодранным воротничком. Кроме того, он был в пуху, сеней и еще какой-то мерзости, которая пристала к его сюртуку. Все это молочница видела очень точно, ясно и не менее точно пересказала. А вот затем произошло что-то уже совсем неожиданное. Внезапно офицер около двери вздрогнул и вытянулся. Люди, державшие арестованных, застыли и совсем притиснули их к стене. Ефрейтор строго кашлянул, поправил фуражку и кабуру. Из здания вышли люди в штатской одежде. Их было не очень много. Человек 9-10, никак не больше. Сзади шли военные. Люди в штатском сошли на тротуар и остановились, разговаривая и чего-то ожидая. Один повернулся и стал смотреть на дверь. И тогда на тротуар сошел неторопливым, солидным шагом карлик, худенький, черноволосый, с подвижным обезьяним лицом. Он остановился и поглядел на толпу. Тот, что смотрел на дверь, что-то сказал ему в полголоса, и он слегка кивнул ему головой. «Какой же он был из себя?» — спросила мать. «Я его видела всего одну минуту», — ответила молочница, «но он он почему-то показался мне очень страшным». Когда он стал что-то говорить, у него дрожали губы. Да я его и не успела рассмотреть. Было некогда. Потом карлик повернулся и пошел к арестованным. И тут молочница остановилась и посмотрела на мать. И тут около него взорвалась земля. Кверху взметнулся столб огня почти малинового цвета. Земля брызнула фонтаном, и сейчас же зазвенели стекла, и дурным голосом закричала какая-то женщина. Кто-то сзади или впереди выстрелил из Браунинга и сейчас же завопило несколько голосов. Полумертвая от страха она подумала, что падает, но сейчас же почувствовала, что падать ей некуда, что она стоит неподвижно и прямо, как в гробу в людской толще. Ничего впереди не было уже видно. Полз дым тяжелыми круглыми клубами, и выше его была только вывеска офицерских клуб. Все это заняло ничтожнейшую часть минуты. Потом вдруг ее подняло и шарахнуло в сторону. Как будто огромная метла поднялась и разбросала людей. Сразу все закричало, заговорило, заверещало вражки и сирены, застонало и заплакало. Какие-то люди, истошно кричали, трясясь от страха, перли на толпу, лупя направо и налево рукоятками браунингов. Около клуба на развороченной и вывернутой наизнанку земле блестела кровь. Валялись какие-то люди, и через клубы дыма, в пыли, страшно желтело заголенное тело. Автомобиль стоял, вздыбясь, как конь на триумфальной арке. Взрывом сломало деревце, и зеленую купу подбросило на балкон, а изуродованный ствол торчал из-под измятой решетки. Молочница стояла минуту неподвижно и видела, как карлика усаживали в автомобиль. Двое военных стояли около дверцы, а он суетился, что-то говорил им, и все никак не хотел или не мог войти в автомобиль. Наконец его как-то усадили, дверца захлопнулась, военный снаружи подергал ее и покачал головой. Это она еще видела. Потом за ноги проволокли куда-то того в пиджаке и грязной сорочке, который только что стоял около стены. У него была начисто оторвана голова. На из-под мокшей сорочке тянулось что-то черное и красное. Когда она увидела это... Она мгновенно вспотела и ее закачала. Это колебалась толпа, распирая каменную коробку площади, и молочница потеряла сознание. Очнулась же она среди сквера. Она лежала на газоне. Бедоны стояли рядом. Над ней наклонился полицейский и держал ее за плечо. — Тетушка! — Слышишь, тетушка! — говорил он ей, и по его тону она поняла, что он окликает ее уже давно. Она вздохнула, взглянула на его грубое солдатское лицо, жесткие усы и вдруг заплакала. Заплакала она и сейчас, когда окончила свою историю. Я хотела ему налить сливок, да не было куда, а он махнул рукой и сказал «Ладно, не надо». «Что же вы плачете?» — улыбнулась мать и налила ей еще чашку. «Хорошо, что все так кончилось. Вот, пейте». «Спасибо», — сказала она, всхлипывая и тоже улыбаясь. «А ты ли он?» — спросила мать, обращаясь к отцу, но он уже не слушал ее, а блаженно курлыкал над бидоном, цедя холодные густые сливки. «Так что же это было?» — спросил он, возвращаясь к столу. «А кто же его знает?» — ответила молочница, уже успокоясь. «Значит, кто-то что-то им подстроил». «Да, но что же? Бомбу, в адскую машину или гранату?» «Да кто же его знает? Если бы я следила за тем...» — беззаботно сказала молочница. «Да». Отец быстро допил чашку и отодвинул ее в сторону. «Этот карлик?» «Это он и был», — сказала молочница. Отец мгновенно понял, что она хотела сказать. «Он?» «Он самый!» — с испугом подтвердила молочница. «А, идиоты!» Отец быстро вскочил со стула и снова сел. «Ничего не могут сделать порядком, как следует!» «Такой был случай!» «Стоял рядом!» «Были бомбы!» Только протянуть руку и вот, пожалуйста, сел во авто и уехал. Да за это я бы им голову оторвал, герои! Он с каким-то злым восхищением ударил ладонью по столу. Пожалуйста, сел и уехал, скоты. Как тебе не стыдно ли он, ведь они погибли, упрекнула мать. Да, они погибли, верно, погибли, сумрачно вспомнил отец. Да, они-то погибли, воскликнул он снова. Да он-то, он-то остался жив! «Как вы говорите, стоял около автомобиля, суетился и все, не мог в него влезть?» «Влезть, верно, не мог», — подтвердила молочница. «Наверное, уж очень растерялся». «Черт знает, что такое!» — выругался отец и сел на стул верхом. «Я отдал бы всю институтскую коллекцию, только взглянуть бы на его череп!» «Ну ладно, будем ждать газет. «Хочешь еще кофе?» — спросила мать. — И все-таки это непонятно, в высшей степени непонятно, — заговорил он, опять расстраиваясь. — А вы, милая, стояли рядом, смотрели. — Слушай, оставь ты ее, оставь в покое. Видишь, девушка чуть жива от страха. Принесла тебе слива, а ты ее мучаешь. Ну что она может знать? — вмешалась мать. — Ну ладно, ладно, — успокоился отец. — Будем ждать газет. В это время вошла Марта. — К вам, не офицер, — сказала она. — А... Отец не успел задать вопроса. В комнату входил полковник Гарднер. Он был в штатском, и только в петлице его плаща торчал какой-то значок военного образца. «О!» — сказала мать удивлённо и радостно. «Дорогой гость! И прибавьте незваный и негаданный!» Улыбнулся Гарднер. «Извините, особые обстоятельства заставили меня...» «Он еще извиняется!» Возмущенно взмахнула рукой мать. «Садитесь, садитесь, пожалуйста!» «Вот я сейчас вам налью кофе. Кроме того, у меня есть к вам дело». «Буду слушать с полным вниманием», — слегка поклонился Гарнер. «А то вы в самом деле можете подумать не весь что. Этот странный маленький господин, но ведь, наверное, о нем и будет речь, не так ли?» «Так», — кивнул головой отец. «Именно об этом мы и собирались с вами поговорить, господин Гарнер. Видите ли, доктор Ганка, больной человек, Спрашивать с него за его поступки? Вот видите». Гарднер придвинул стул и сел к столу. Но, ну, во во-первых, скажите, поверили бы вы моему честному слову?» «Поверили бы», — решительно сказал отец. «Безусловно», — сказала мать, — «честному слову офицера? Но прибавьте немецкого офицера фрау Курцер», — с какой-то затаённой улыбочкой напомнил Гарднер. «Для меня национальность не делает разницы», — пышно сказал отец. «О!» — радостно удивился Гарднер. «Даже так?» «Ну да вы совсем снисходительны Германии и к ее армии, господин Мезанье. Он отвесил легкий полупоклон отцу. «Ну ладно, если вы уже так великодушны, так вот, я даю вам честное слово, что доктор Ганка арестован совершенно вне зависимости от разговора, который на днях мне пришлось с ним вести. Удовлетворяет вас это?» Отец нерешительно поглядел на него. «Я, — начал он, — не совсем мне верите». Предупредительно докончил Гарнер. «Нет, не то. Но тогда я не совсем понимаю причины его ареста. Что мог сделать Ганка?» Гарнер посмотрел ему в глаза и покачал головой. «Ай-яй-яй, господин Мизанье, господин Мизанье! Неужели это правда?» Спросил он с легким осуждением. «Что правда? А вот то, что вы говорите мне сейчас. Что я не знаю, за что арестован Ганка?» Пожал плечами отец. «Ну...» «Если вы считаете меня его сообщником...» «О, нет! Ни в коем случае я не считаю вас сообщником Ганки. Но Ганка-то, несомненно, ваш сообщник!» За столом наступило короткое тревожное молчание. Гарнер обернулся и посмотрел на молочницу. «Это девушка?» — спросил он. Она вспыхнула и отодвинула чашку. «Это наша молочница», — сказала мать. «Она принесла нам сливок и попала в эту кашу на площади принцессы Вильгельмины». «Ага!» принял к сведению Гарднер. «Но теперь она вам не нужна, не правда ли?» Молочница неловко встала с места. «Я подожду на кухне», — сказала она и вышла. «Вы мне обещали кофе, фрау Курцер», — напомнил Гарднер и повернулся к отцу. «Вы, конечно, клевещете на себя, господин Мизанье. Я слишком высокого мнения о вашей догадливости и интуиции, чтобы поверить вам. Да и не мое дело разъяснять вам наши отношения. Но что касается господина Ганки...» то тут я вам должен твердо и решительно сказать, никакие личные счеты в его аресте не замешаны. Вот теперь-то я и не верю вам, господин Гарнер. Убито сказал отец. Иначе почему я не арестован, и зачем вы мне все это говорите? Ну, это я вам объяснять пока не буду. Ласково улыбнулся Гарнер. Вы очень скоро все узнаете сами. Но вот что мне хочется вам сказать сейчас. Он стал вдруг очень серьезен. Я работаю в гестапо, в органе уничтожения, пресечения и смерти. Но никогда я, державший в руках весь этот мощный и беспощадный механизм, не пользовался им, чтобы уничтожить моего личного врага. Верите вы мне? Отец молчал. Вижу, что не верите. Но сейчас объясню, почему вам следует мне верить. Дело-то вот в чем. Когда кто-нибудь меня заденет или оскорбит, я его тут же, как собаку, застрелю на месте». А это всегда возможно? Поинтересовался отец. Всегда? Твердо ответил Гарнер. В военное время? В неприятельском городе? Всегда. Теперь вы мне верите? Да, вздохнул отец. Это логично, в это верю. Ну а если вы в это поверили, то поверьте во все остальное. В аресте Ганки. Моя личная воля никакой роли не играла. Главный виновник ареста Ганки. Ну? Со страхом спросил отец. Гарднер неожиданно повернулся к матери. «Теперь вот какое у меня дело. Разрешите взглянуть на ваш балкон. Он ведь не заперт?» «Нет», — сказала мать и поглядела на него. «Так разрешите. Я пройду посмотреть». Он быстро встал и вышел на балкон. «Главный виновник ареста Ганки», — повторил отец. «Как это он сказал, Берта?» «А, «Да не думай ты об этом, не думай», — досадливо приказала мать. «Мало ли что тебе он скажет». Отец приложил руку к колбу. «Я начинаю кое-что понимать, Берта», — сказал он жалобно. «Но не дай бог, чтоб я понял все до конца». Возвратился Гарнер. «Что у вас там, овощи?» — спросил он, отряхивая колени. «Картошка», — Убито, ответила мать. «Так, картошка. Ну, а когда он у вас ремонтировался в последний раз?» Мать посмотрела на него с недоумением. «Точно месяц я вам не назову. А сезон назвать можете летом, зимой, весной?» Он все отряхивал колени. «Последний раз в марте», — вспомнил отец. «Ага, в марте. Ну а какой ремонт был, текущий или капитальный?» «Что-то там со штукатуркой». Медленно и нерешительно вспомнил отец. «Текущий ремонт», — решил Гарнер. «Ну а внизу кто живет?» «Весь дом занимаем мы. Внизу под балконом пустая комната», — ответила мать. «Хорошо, но в ней, в этой пустой комнате, все-таки, наверное, что-то есть». В голосе Гарднера слышалось легкое нетерпение. «Только старые вещи», — сказала мать. «Так вот, идемте посмотрим эти старые вещи», — сказал Гарднер и подошел к двери. Я побежал за ним. В комнате Гарднер осмотрел все диваны с гудящими пружинами. Казалось, что в них завелся целый рой майских жуков. Сдвинул с места пыльные и дряхлые кресла с экзематозной сыпью позолоты. Открыл дверцы шкафа и сунул в него лицо. Пнул ногой сундук так, что он растерженно загудел густым, утробным голосом. Потом, долго прищурившись, смотрел на потолок и вдруг потребовал лестницу. Лестницу принесли. Он полез на нее, потрогал хвост облезлого плафона, заглянул под него. Там был опять-таки потолок. Он сказал «Ага», отряхнул руки и слез с лестницы. «Теперь идемте пить кофе». Сказал он с легким вздохом облегчения. «Так вы спрашиваете, что произошло на площади принцессы Вильгельмины?» Спросил он у отца. «Произошло вот что. Трое негодяев, настоящие имена которых выясняются, под предводительством известного государственного преступника Карла Войцика узнали, что некая важная персона должна приехать в город и выступить с речью в офицерском клубе. Откуда-то этим негодяям стал известен и день выступления» хотя об этом знало всего несколько человек. Под видом рабочих они, по подложным документам, проникли в клуб и установили в трех разных местах адские машинки. Но один из них вызвал подозрение. Его четырехугольная морда известна полицейским всей Европы. Вот его задержали как раз в то время, когда... Зазвонил телефон. «Извините, это, наверное, меня», — сказал Гарднер, подошел и снял трубку. «Слушаю», — крикнул он и ответил. Да. «Все в порядке?» «Да, хорошо, присылайте, если успеют». Его, видимо, не так поняли. «Если успеют, то застанут». Он посмотрел на часы. «Да, минут двадцать еще буду. Ну уж, это я не знаю». На ответе, видимо, настаивали, и он раздраженно сотряс головой. «Не знаю, не знаю, я не архитектор, надо посмотреть. Надо, говорю, прийти и посмотреть». Он повесил трубку, выругался, скотина, и потом подошел к столу. Итак, спросил отец. Гарнер поднял на него тяжелые глаза. Ага, вспомнил он. Так вот, стало известно, что в толпе должны находиться еще двое, ну, так сказать, запасных швейцаров. Кроме того, нам сообщили их приметы. Поэтому площадь а также часть прилегающих улиц оцепили и стали проверять документы у подозрительных лиц. Между тем, когда арестованных стали уводить... Вольцик затеял драку с конвоем, чтобы выиграть время и отвлечь внимание. Но тогда это почему-то не бросилось в глаза. Одним словом, пришлось порядком повозиться. Парень оказался крепким. И вот в это время один из его негодяев, стоящий в толпе, бросил бомбу. К счастью, больших разрушений не произошло. Было убито четыре человека, и в том числе один из негодяев. Ранено человек двадцать пять, сломано дерево и разнесло автомобиль. Вот и все». Но самое главное — удалось захватить самого предводителя банды. «А персона?» — спросил отец. «Что персона?» — не понял Гарнер и отставил чашку. «А некая персона уцелела?» «Уцелела», — ответил Гарднер. «И скоро вы ее увидите. Завтра в час дня под вашим балконом пройдут войска, и речь будет все-таки произнесена. Парад состоится, хотя и с опозданием. Сейчас придут сюда и будут приготовлять помещение». Он подошел к отцу. «Вас же, уважаемый господин профессор, и всю вашу семью я попрошу сделать нам любезность и не покидать это помещение до завтра. Вы ведь не откажете нам, профессор, правда?» «Правда», — сказал отец и покорно наклонил голову. Маленький, юркий, словно бескосный человек быстро взошел на балкон и остановился, смотря на толпу большими лунатическими глазами. Толпа, согнанная со всех окрестных улиц и теперь зажатая в оцеплении, почти безмолвно колебалась внизу. Когда он зашел на балкон, в ней произошло какое-то движение. Послышались несогласованные возгласы, но он ждал взрыва, криков, а как раз их-то и не было. Их не было. Может быть, даже потому, что никто и не догадывался, как они ему нужны и что он именно их ждет. А он не то что любил их или нуждался в них, нет, ему, кажется, даже не было никакого дела до чувств этой живой плазмы, одушевленного месива, которое он презирал искренне и глубоко. Но он во всем любил порядок, от привычек своих не отступал без крайности и уж больше всего гнался за соблюдением традиций. Любовь народа, которую он вместе с другими главарями только что поставил на колени, жестоко смиряя его огнем, железом, И опустошением была одной из таких самых крепких и верных традиций, и отступление от нее он почел бы преступным. Сейчас он недоумевал, сердился, и искренне переживал неудачу. Он даже сделал было движение, чтобы посмотреть назад на свою свиту и взглядом спросить у нее, что это значит. Но в это время позади, а потом и под самым балконом, вспыхнули нестройные и несогласованные крики – Это, наконец, догадались военные. Солдат было очень много, и все они до одного кричали. Тогда он удовлетворился, вынул платок и прижал его несколько раз к острому, колкому подбородку. Теперь все шло как следует. И он только выжидал какого-то одному ему известного и нужного момента. Его уродливое обезьянье личико было странно неподвижно, и только иногда быстро вздрагивали губы и крылья худого, тонкого, злого носа а крики все росли и множились. Теперь внизу попросту шумели, топали ногами, даже бесновались. Этим разрешалось томительное и долгое ожидание. И мало кто понимал внизу значение этих криков. Но главное, кажется, что поняли все, сегодняшний день кончится речью. Значит, бояться нечего. Тогда он шагнул вплотную к перилам и положил на них руку. Шум продолжался и он хорошо проработанным, четким жестом поднял кверху эту маленькую худую лапку и вознес ее с высоты балкона над толпой, как бы укращая и сдерживая. Затем он заговорил. Говорил он медленно, складно, и вместе с тем как-то тяжело, словно стараясь вбить в мозг каждую фразу. Надо признаться, речь его не отличалась от тех же тоненьких и паскудных брошюрок, восемь листиков, что в изобилии заполняли мостовые и все общественные писсуары. И слушать было скучно. Но этот уродец, эта юркая мартышка, вознесшая на толпой свою маленькую, бескостную, лиловую и очень страшную ладонь, была судьбой, роком, той грубой, непонятной, даже почти неразумной, но хорошо организованной силой, которая несла смерть и разрушение только смерть и разрушение. И поэтому все с усиленным вниманием вслушивались в ее слова. Они слушали ее, потому что хотели понять необъяснимое. Все то, что убивало их детей, жгло их жилища, превращало их здоровых, свободных людей в коллег. Они ждали от него объяснений и разгадки того, что притворялось в жизнь огнем, авиацией дальнего действия и руками веселых, спокойно озверелых солдат. Но этого-то и не пожелала объяснить маленькая обезьянка, столь жестоко осудившая человечество и человечность. Вроде скончил и сошел с балкона, какой-то взъерошенный, недовольный своей речью и ее действием на умы согнанных людей. Стоит ли им говорить об истории и судьбах мира? Большие, фосфорисцирующие глаза его быстро и тревожно забегали, он тяжело, шумно вздохнул и пошел к выходу. И тут к нему подошел отец. Он выдвинулся так неожиданно и уверенно, что свита, стоящая вокруг, не успела его задержать. Только усатый, тот самый, что арестовал и уводил Ганку, схватил было его, но было поздно за руку. Уродец вопросительно посмотрел на них. — Это профессор Мизанье, — сказал Гарднер, директор Института первобытной истории. Уродец с любопытством взглянул на отца. И автор книги «Моя борьба с мифом XX века» спросил он. Отец неловко и растерянно поклонился. Он был данель засмущен и испуган тем, что происходит, и верно сам не мог хорошенько разобрать, что за сила толкает его вперед, но она толкала. И вот он с опасностью для собственного благополучия и даже, кто знает, может быть, в жизни влез вперед в самую пасть дракона. Свита, стоявшая вокруг, всколыхнулась и смутно зажужжала». Поведение отца, даже вне зависимости от того, что он желал сказать, было до невероятности глупо. Имея фамилию Мизонье, не следовало соваться вперед. Человек продолжал молча смотреть в лицо моего отца и потому спросил. «Да, ну и что же вам нужно, господин Мизонье?» Отец сказал, что он хочет обратиться с просьбой. «А именно?» — спросил тот. Отец, довольно связанный даже не путаясь, сказал, что он просит, чтобы отпустили на поруки его лучшего ученика, старшего научного сотрудника института. «Лучшего ученика?» — переспросил уродец, продолжая неподвижно и изучающе рассматривать отца. «Это очень плохая характеристика. Не думаете ли вы, господин Мизанье, что мы склонны слишком высоко оценивать вашу деятельность?» Отец смешался, покраснел, но сейчас же возразил, что дело не в его деятельности, конечно, о значении которой можно спорить, ибо он и сам-то о ней весьма скромного мнения. «Зря», — сказал человек, — «к сожалению, она не скромна и совершенно бесспорна». «А о примитивной справедливости или хотя бы беспристрастности?» «Да-да», — иронически покачал головой Карлик, «справедливость и беспристрастность». Какие хорошие слова есть у вас в запасе, и как быстро вы о них вспоминаете, когда вам зажмет дверью палец!» Он вдруг улыбнулся. «Ладно, об этом еще мы будем говорить. Ну так что же натворил ваш ученик?» Он обернулся Гарнеру. «Это, наверное, по вашей линии, полковник?» Гарнер выступил из толпы. «Речь, очевидно, идет о докторе Ганке?» — спросил он, взглянув на отца. «Этот человек арестован, во-первых, за упорную, антигерманскую деятельность. «Вздор! Он никогда не занимался политикой», быстро сказал отец уродцу. «Одну минуточку!» улыбнулся тот одной щекой. «Дайте мне уж дослушать, ну!» выразившуюся в сочинении пасквильных листовок и в участии в труде, осужденном в Германии за антинацистские идеи. «Позвольте, позвольте!» сказал отец возмущенно. «Позвольте! Автор-то этого труда я!» Гарнер сладко улыбнулся. Именно об этом мы и вели с вами разговор, профессор. Но тогда вы почему-то не понимали этого. — Так что? — спросил уродец, глядя на отца. — Вы недовольны, что находитесь на свободе, так что ли? — Я... — начал отец. — Когда будет, и если будет нужно, вы тоже за все ответите. Раз мы вас щадим, значит, имеются какие-то основания. Он обернулся к Гарднеру. — Дальше, полковник, вы сказали, во-первых. Во-вторых, он бежал. А, будучи захвачен при аресте, оказал упорное сопротивление. Чуть не задушив лейтенанта Губера. И, в-третьих, он является заложником и должен ответить за взрыв в офицерском клубе, ибо доказано, что он в свое время принимал Карла Вольцика. «Ах, значит, он уже...» — догадался человек. «Нет», — мотнул головой Гарднер. «Но об этом я желал бы...» «Так...» — человек наклонил голову, что-то соображая. «Справедливость!» Вдруг громко засмеялся он и покачал головой. «Ах вы, господа гуманисты! Поэтому вы и проворонили мир! Ладно, — сказал он, оканчивая разговор, — ответ вы получите через полковника Гарднера». Он подошел к двери и вдруг остановился. «Но учтите, господин Мизанье, — сказал он, сдвигая брови, — что над вопросом, почему вы находитесь на свободе, а ваш ученик арестован, вам придется подумать, и как следует подумать». «Мы живем в такое, уж что поделаешь, жестокое и несправедливое время, когда Великая Германия не может позволить себе роскошь щадить своих врагов из лагеря гуманистов и демократов. И раз я сегодня имею честь разговаривать с вами у вас на квартире, значит, совсем не все так просто». И он вышел, окруженный своей свитой. «Бедный Ганка, сказала мать, — «они его замучают». «Да», — ответил отец. Если...